Это случилось во время войны. Еще мальчиком я серьезно повредил плечо и спину. Поэтому о том, что я мог стать солдатом, не было и речи. Но мне тоже хотелось что-то делать. И я вступил в ряды бойцов гражданской обороны. Гражданская оборона. Как бы не так. Поезжайте в Плоэшти и даже сейчас, через столько лет, упомяните там о гражданской обороне. Плоэшти горел днем и ночью. Он выгорел почти весь до драгошане. Каким образом можно было его оборонять, если с неба градом валились бомбы? Как и сотни мне подобных, я просто ездил по округе. Мы вытаскивали людей из горевших и разрушенных домов. В большинстве своем это были покойники, но некоторые были еще живы, а иным лучше было умереть. Удивительно, как быстро ко всему привыкаешь. Я был тогда очень молод поэтому, наверное, привык особенно быстро. В молодости мы очень жизнерадостны, знаете, в конце концов мы вообще перестали обращать внимание на кровь, боль, смерть. Для меня и остальных, таких же как я, эти понятия перестали что-либо значить. Мы просто делали то, что необходимо, это была наша работа, такая же обычная, как любая другая. С только разницей, что конца ей не было. Так что мы изо дня в день объезжали, а чаще обегали окрестности. Я обегал. Вы можете себе представить, но тогда у меня еще были обе ноги. А потом... А потом случилась та жуткая ночь. Знаете, каждая ночь была страшной, но это... Он покачал головой, не в состоянии найти подходящих слов. За пределами Плоэшти, если ехать в сторону Бухареста, было очень много старых домов. Они принадлежали аристократам с тех незапамятных времен, когда аристократия еще существовала. Большинство из домов были очень запущены, разрушались, потому что у их хозяев не было денег на ремонт. Конечно, жившие там люди еще владели землями и определенным капиталом, но этого было недостаточно. Семьи аристократов из последних сил цеплялись за прошлое, медленно деградируя и разваливаясь вместе с родовыми поместьями. В ту ночь бомбежка была особенно сильной. Я сидел за рулем скорой помощи. В действительности это была обыкновенная трехтонка, приспособленная для перевозки людей. Мы курсировали между центром города и пригородами, где располагались несколько госпиталей, устроенных в больших старых домах. До тех пор бомбили главным образом центр города, Когда с неба упала очередная серия бомб, меня вышвырнуло с дороги, и я решил было, что мне конец, вот как это случилось. Я ехал по дороге. Справа от меня, за высокими стенами, стояли старинные особняки. К востоку и к югу небо было багрового цвета. В нем отражались зарево пожаров. Вокруг царил сущий ад. Казалось, сама земля разверлась под ногами. Слава Богу! Машина была пуста, поскольку мы только что разгрузились, оставив тяжело раненых людей в одном из импровизированных госпиталей. В кабине остались я и мой смещик. Мы возвращались в Плоэште, и наша машина тряслась и подпрыгивала на старых мощенных дорогах, сплошь усеянных осколками и обломками, и вдруг началась бомбежка. Бомбы без перерыва сыпались на старинные дома и богатые особняки, В воздух летели обломки, взметали столбы пламени – оранжевые, красные, желтые искры разлетались во все стороны. Зрелище можно было бы назвать потрясающе красивым, если бы оно не было столь уродливо Бомбы ложились точно и ровно, словно шли строем солдаты, только воины те были гигантских размеров. Первая упала ярдах в трехстах от нас, за старым поместьем. Раздался глухой удар. Появилась яркая вспышка огня, и земля под нами содрогнулась. Следующая взметнула в небо комья и обломки деревьев в двухстах-пятьдесяти ярдах от машины. Потом уже в двухстах ярдах в небо взлетел огненный шар, поднявшийся высоко над крышами домов. И каждый раз земля содрогалась все ближе и все сильнее. Справа перед самой машиной вдруг подпрыгнул на фундаменте дом, стоявший чуть в стороне дороги. Я знал, куда угодит следующая бомба, именно в этот дом, а куда упадет очередная. Я оказался почти что прав. Буквально через секунду я увидел, что дом превратился в ужасный силуэт на фоне осветившего его сзади пламени. Оно было таким ярким, что казалось прожигало насквозь камень стен, а старый дом напоминал каменный склеп. В нижнем этаже на фоне большого окна я увидел фигуру человека. Воздев к небу руки, он в гневе потрясал ими. Едва погасла вспышка от последней бомбы, и дымящаяся земля вновь погрузилась в темноту. Следующая бомба угодила прямо в дом. Вот тут уже начался настоящий ад. Крыша дома разлетелась на куски. Стены рухнули, подняв в воздух столбы огня и дыма. А дорога впереди вздыбилась и заходила волнами словно огромная извивающаяся змея, осыпая градом камней ветровое стекло машины. А потом все вокруг горело, крутилось, ходило ходуно. Скорую помощь подняло в воздух, и она кувырком полетела в кювет. Машина стала игрушкой в руках сумасшедшего. Я пробыл без сознания буквально пару секунд. А может, то был всего лишь шок. Придя в себя, я отполз подальше от горящей машины. И как раз вовремя. Потому что еще через несколько секунд она взорвалась. Всего несколько секунд и взрыв. Именно того, кто сидел тогда рядом со мной в машине, я не знал. А если и знал, то сейчас уже забыл. Мы встретились той ночью впервые и тут же потеряли друг друга в этом пекле. Все, что я помню о нем, это крючковатый нос. Когда я выполз из машины, я его в ней не видел, но если он все же остался там, то наверняка погиб. Так или иначе, больше я его никогда не встречал. Бомбы продолжали падать вокруг меня. Я дрожал от страха и чувствовал себя всеми покинутым. Происходящее потрясало меня, привело в шоковое состояние. Вы можете представить себе, как чувствует себя человек, только что потерявший другого, пусть и мало знакомого ему. Я взглянул в сторону дома, в который попала бомба, разорвавшаяся перед той, что упала на дорогу. Как ни странно, стены его частично остались стоять. Комната нижнего этажа с большими окнами сохранилась. Стекол уже не было, но комната, вернее часть ее, уцелела. Все остальное исчезло или скоро должно было исчезнуть. В развалинах полыхал пожар. И тут я вспомнил о виденной мной в окне фигуре, в ярости поднявшей вверх руки. Если уцелела часть комнаты, то возможно уцелел и этот человек. В силу привычки к своей работе, я инстинктивно бросился к дому. Какую-то роль сыграло, наверное, и чувство самосохранения. Если в дом уже попала одна бомба, Маловероятно, что в него угодит еще одна. Так что до конца бомбежки я мог считать себя там в безопасности. Сознание мое было затуманено, и я даже не думал о том, что дом горит, что огонь может стать ориентиром для самолетов во время следующей бомбежки. Благополучно добравшись до целей, я через проем разбитого окна забрался внутрь и оказался в бывшей библиотеке где и обнаружил того сердитого человека точнее то что осталось казалось бы после такого взрыва от него вообще не должно было ничего остаться однако все оказалось далеко не так я имею ввиду его состояние он должен был быть мертвым но он был жив он был бессмертен я не знаю драгошане что именно вам известно о вамфире если вы знаете о них достаточно много то все, о чем я расскажу дальше, едва ли вас удивит. В то время я не знал о них ничего, поэтому увиденное и услышанное мной в том доме привело меня в ужас. Вы не первый, кому я рассказываю эту историю. С тех пор я многим ее поведал, я слишком много болтал, но с каждым разом я говорил все с меньшей охотой, сознавая, что в лучшем случае мой рассказ воспринимается скептически о том мне и вовсе не верят. Так или иначе, это приключение потрясло меня настолько, что стало толчком к дальнейшим поискам. Привело к тому, что я стал одержим этой темой. Воспоминания о тех событиях остались наиболее яркими за всю мою жизнь. Я просто должен обо всем рассказать, и хотя в последнее время я резко сократил общение с людьми, мне все-таки необходимо еще раз поведать о событиях той ночи. За последние 7 лет, Дрогашане, вы будете первым, кто услышит мою историю. Последним был американец, который хотел затем написать и опубликовать эту правдивую историю. Чтобы его переубедить, мне пришлось пригрозить ему дробовиком. По очевидным для вас причинам, я не хочу привлекать к себе излишнее внимание. А это неизбежно бы произошло, если бы он осуществил свои планы. Я вижу, драгошане, что ваше нетерпение растет. Поэтому продолжу. Поначалу я не видел в комнате ничего, кроме обломков и осколков. Ничего другого я в общем-то и не ожидал. Во всяком случае, я не рассчитывал застать кого-либо в живых. Потолок с одной стороны рухнул, стены покосились и частично обвалились, готовые вот-вот рассыпаться окончательно. Повсюду были разбросаны книжные полки и в беспорядке валялись разорванные тома, часть их горела и дымилась, что еще больше усиливало впечатление царящего здесь хаоса. Пахло дымом и копотью, запах был очень едким, почти удушающим, и вот тогда я услышал стон. Знайте, драгошане, стон стону рознь. Я слышал, как стонет человек, готовый рухнуть от истощения, как стонут женщины, рожая детей, как стонут люди перед смертью. Но стон бессмертного – это нечто совсем иное. Мне никогда не приходилось слышать ничего подобного. Это были звуки агонии, страдания, муки. Но какой муки, какой нестерпимой боли? Звуки доносились из-за перевернутого старинного письменного стола, валявшегося недалеко от оконного проема, возле которого я стоял. Перебравшись через каменные обломки, я схватился за стол и с трудом поставил его на короткие ножки подальше от готовой рухнуть стены. Между тем местом, где только что лежал стол, и тяжелой гладильной доской я увидел лежащего человека. По внешнему виду он ничем не отличался от обыкновенного человека, поэтому я и буду пока так его называть, а дальше уже решать вам. Черты его лица впечатляли. Его можно было бы назвать красивым, если бы не гримаса боли, исказившая рот. Это был высокий, крупный мужчина и, несомненно, очень сильный. «Боже, какой же он сильный и крепкий!» подумал я, когда разглядел, наконец, его раны. «Ни один человек не может оставаться живым с такими ранами, а если он все еще жив, то он не человек». Как и во многих подобных домах, Потолок здесь был сделан из потемневших от времени брёвен. Одно из сломавшихся после взрыва брёвен упало концом вниз. Так вот, один из этих концов, огромный кусок старой сосны насквозь проткнул грудь мужчины и впился в пол, пригвоздив человека, как наколотого на булавку жука. Уже одно это должно было убить кого угодно, любого человека, но только не такого, как он. Однако это еще не все. Его одежда, от паха до грудной клетки, была словно бритвой разрезана. Возможно взрывом, последствия которого всегда были страшными и непредсказуемыми. И не только одежда. Его обнажившийся живот был тоже рассечен надвое и представлял собой страшное зрелище. Видны были дрожащие, израненные внутренности и обнаженные нервы. Я увидел его кишечник. Кишки пульсировали перед моими глазами, но выглядели совсем не так, как можно было ожидать. Это не был кишечник обыкновенного человека. О да, я вижу на вашем лице вопросительное выражение. Вам непонятно, о чем я говорю. Внутренности – это внутренности, и кишки – это кишки. Просто скользкие свернутые трубки, нечто вроде дымящегося трубопровода, причудливо изогнутые красные или желтоватые куски плоти, странной формы сосиски и пузыри. Да, конечно, все это присутствовало внутри разверстой раны, но там было нечто еще. Дрогашаня, затаив дыхание, внимательно слушал хозяина. Однако, несмотря на то, что все это чрезвычайно интересовало и он был полностью поглощен рассказом Герешцы, На лице его никакие эмоции не отражались. Геешцы это заметил. «А вы держитесь очень мужественно, мой юный друг. Большинству людей на вашем месте давно стало бы плохо, их бы затошнило от моего рассказа. А мне еще многое нужно вам поведать. Ну что ж, посмотрим, как вы отнесетесь к остальному. Я уже упомянул, что внутри этого человека было что-то еще. И это действительно так». Первый раз я заметил это, когда подошел к пригвожденному, к полу мужчине. Но решил, что мне померещилось. Мы с незаконцем одновременно увидели друг друга. И когда глаза наши встретились, это нечто отскочило и спряталось где-то среди внутренностей. А может быть мне просто показалось? Так или иначе, то, что как мне думалось я увидел, было больше похоже на спрута или слизняка, правда очень большого, охватывающего щупальцами практически все внутренние органы. При этом тело его находилось возле сердца или позади него. Он напоминал огромную опухоль, только живую, подвижную. Он был или его не было? Может быть он не привиделся? Тогда я не мог сказать с уверенностью. А вот мучения человека, его страшные раны, сомнений не вызывали как и то, что только что чудо сохраняло ему жизнь. Было ясно, что жить ему осталось всего несколько минут или даже секунд. Нет, ему уже конец. Однако он был в сознании. Подумайте только, в сознании. Вы можете представить себе его муки? Я и хорошо себе представлял. Поэтому, когда он заговорил, я едва не упал в обморок от удивления. Это же неслыханно. Он еще способен был соображать связно, логически мыслить. Он овладел собой. Его Адамово яблоко отдернулось, и он прошептал. «Вытяни его! Вытащи его из меня! Вытяни конец бревна из моего тела!» Немного придя в себя, я снял пиджак и накрыл его распоротый живот. Наверное, это было нужнее мне, чем ему. Я не в состоянии был что-либо делать, видя торчащие наружу внутренности. Потом я ухватился за бревно, но вскоре понял тщетность моих попыток. «Нет, бесполезно», — сказал я ему, нервно облизывая губы. «Это убьет вас. Даже если мне удастся вытащить эту штуку, в чем я сильно сомневаюсь, вы сразу же умрете. Не думаю, что вы нуждаетесь в моих объяснениях». Кивнув головой, он прошептал. «И все же, попытайся еще раз». «Я вновь ухватился за бревно. Невозможно». Вытащить его было бы не под силу троим взрослым мужчинам. Проткнув человека насквозь, бревно буквально впилось в пол. Мне удалось лишь немного пошевелить его, и тут же с потолка посыпались огромные куски, а стена заметно осела. Хуже того, из груди незнакомца в том месте, где вонзилось острие бревна, фонтаном забила кровь. Он закатил глаза и так застонал, что у меня от страха застучали зубы. Он задрожал всем телом, словно сквозь него пропустили электрический ток. Застучал ногами по полу от нестерпимой боли. Но при этом, поверите ли, трясущимися руками сумел вцепиться в обломок бревна, пытаясь помочь мне вытащить его. Однако все труды были напрасны, и мы оба это понимали. Я принялся вновь уговаривать его. «Даже если нам удастся его вытащить», Это приведет только к тому, что на вас обрушится потолок. Послушайте, у меня есть с собой хлороформ. Я могу усыпить вас, и вы больше не будете страдать от боли. Однако, скажу вам откровенно, проснуться вы уже не сможете». «Нет никаких лекарств», – выдавил он из себя. «Я, на меня хлороформом не подействует. В любом случае, я должен оставаться в сознании. Я должен контролировать свои действия». «Иди за помощью, найди мужчин, беги, быстро!» «Но вокруг нет никого», – запретестовал я. «Разве сейчас кого-нибудь найдешь? Если поблизости кто-то и остался, их заботит только собственная жизнь, безопасность семей и имущество. Всю округу разбомбили». И в ту же минуту раздались новые взрывы. Послышался гул приближающейся новой волны бомбардировки. «Нет», – продолжал настаивать он. Ты можешь это сделать, можешь. Ты пойдешь и вернешься с помощью. Можешь мне поверить, я щедро награжу тебя. Я не умру, я подержусь Я буду ждать, ты, ты моя единственная надежда. Ты не можешь мне отказать. Он, вполне понятно, просто лишился рассудка. Теперь наступила моя очередь испытать муки. Муки разочарования, отчаянного бессилия. Этот мужественный, сильный человек был обречен на смерть. Ему суждено было умереть именно здесь, в этом доме. Оглядевшись вокруг, я понял, что у меня нет времени на поиски подмоги, что все кончено. Он проследил за моим взглядом и тоже увидел, что языки пламени лижут стену за выбитыми окнами. С каждой секундой дым становился все гуще, горели книги, огонь перекинулся на книжные полки и мебель. Клубы дыма опускались с провисшего потолка, который оседал все ниже, из которого летели куски лепнины и пыль. «Я, я сгорю!» прошептал он, и глаза его на миг расширились от ужаса и ярко заблестели, но тут же погасли, и в них появилось выражение покорности и смирения. Все, все кончено. Я пытался взять его за руку, Но он оттолкнул меня и снова пробормотал. «Все кончено, после стольких столетий!» «Но это и так было ясно!» – ответил я. «Вы же понимаете, ваши раны!» «Мне хотелось как-то успокоить его, облегчить его муки!» «Вы так страдали от боли, что практически перешли за черту!» «Вы ее больше не ощущаете!» «В конце концов, может это и к лучшему!» При этих словах он обратил на меня свой взгляд, и в этом взгляде я прочел величайшее презрение. «Мои раны, моя боль!» повторил он за мной. «Ха-ха!» Его короткий смешок был полон горечи и пренебрежения. Когда на мне был шлем дракона, и копье, попавшее в забрало, проломив мне переносицу, прошло насквозь через голову, вот тогда действительно была боль, простонал он. «Да, боль, потому что копье задело часть меня, настоящего меня. Это случилось в Селистрии, когда мы разгромили атаманскую империю. О, я знаю, что такое боль, друг мой, мы с ней старые знакомые. В 1204 году в Константинополе это был греческий огонь. В качестве наемника я присоединился к четвертому крестовому походу в Заре, но, к сожалению, меня сожгли в самый разгар нашего триумфа. Однако они дорого заплатили. Целых три дня мы грабили, насиловали, убивали. Наполовину уничтоженный, прожженный почти до самого сердца настоящего я, испытывая страшные муки, я убивал больше всех. Человеческая оболочка иссохла, но вамфир оставался живым. А теперь вот это. Я пригвожден к полу, искалечен, огонь найдет и уничтожит меня. Греческий огонь в конце концов потух и потерял свою силу. Но это пламя не погаснет. Человеческие боль и муки, мне они не знакомы, мне нет до них дела. Что они в сравнении с болью вамфира? Пронзенный колом я должен буду гореть, визжать, корчиться в огне и постепенно таять? Нет, этого не должно быть. Вот почти в точности его слова, я их хорошо запомнил. Я думал, что он просто бредит. Может быть, он был историком? В том, что он человек образованный, я не сомневался. Огонь подкрадывался все ближе. Жара стала нестерпимой. Я не мог больше оставаться рядом с ним, но в то же время я не мог его бросить. Во всяком случае, пока он находится в сознании. Я достал кусок ваты и бутылочку с хлороформом. Угадав мои намерения, он выбил откупоренную бутылочку из моих рук. Ее содержимое выплеснулось наружу вспыхнула голубоватым пламенем и исчезла. «Идиот!» – прошептал он. «Так ты убьешь только мою человеческую сущность!» Одежда на мне стала нестерпимо горячей, а языки пламени плясали возле самой гладильной доски, подбираясь ближе и ближе. Мне нечем было дышать, не в силах бросить его, я закричал. «Почему вы не умираете? Ради Бога, умрите!» «Бог?» – он открыто насмехался надо мной. Ха, даже если бы я верил в него, рядом с ним для меня нет места. Мне не место в вашем раю, друг мой. На полу среди упавших с письменного стола вещей я заметил нож для резания бумаги. С одной стороны, он был необычайно острым. Подняв с пола нож, я приблизился к мужчине, собираясь перерезать ему горло. Он как будто прочитал мои мысли. «Этого недостаточно», — сказал он. «Голову следует отрезать полностью». «Что вы такое говорите?» – спросил я. Он впился в меня глазами и позвал. «Подойди ко мне». Не в силах сопротивляться, я склонился над ним и протянул нож. Взяв нож из моих рук, он отшвырнул его в сторону. «А теперь мы сделаем по-моему», – сказал он. «Так, как следует поступить». Взглянув в его глаза, я полностью попал под их власть. Взгляд был магнетическим. Если бы он продолжал молча смотреть на меня такими глазами, я не смог бы сдвинуться с места и сгорел бы вместе с ним. Я был уверен в этом тогда, уверен и сейчас. Искалеченный, раздавленный, распоротый, словно рыба на разделке, он продолжал обладать огромной властью. «Пойди на кухню», — сказал он, — «и принеси нож для разделки мяса, самый большой, ну, иди же». Его слова сказали заставили двигаться мои ноги, но глаза нет. Его разум продолжал владеть моим разумом. Я прошел сквозь сгущающийся дым и приближающееся пламя и вернулся обратно. Когда я показал ему принесенный нож, он удовлетворенно кивнул. Комната пылала вовсю, и одежда на мне начала дымиться, а волосы на голове трещали от жара. «Твоя награда!» — сказал он. Мне не нужна никакая награда, но я хочу, чтобы ты ее получил. Я хочу, чтобы ты знал, кого уничтожишь этой ночью. Моя рубашка. Разорви ее у воротника. Я повиновался, а когда наклонился ниже, мне показалось, что во рту у него, чуть приоткрытом в тот момент, двигался не язык, а нечто совсем другое. Он дышал мне в лицо, и запах был зловонным. Я хотел было отвернуться, но он продолжал удерживать меня взглядом, до тех пор, пока я не завершил начатое дело. На шее у него, на золотой цепочке, висел тяжелый золотой медальон. Расстегнув цепочку, я снял ее и положил в карман. «Вот так», — вздохнул он, — «я заплатил тебе сполна, а теперь сделай то, что должен». Крепко, зажав нож, я поднял было дрожащую руку, но тут «Подожди», — сказал он, — «я испытываю сильное искушение убить тебя. У нас в Амфире сильно развито, как вы говорите, чувство самосохранения. Но я знаю, мне не на что надеяться. Та смерть, которую подаришь мне ты, будет чистой и милосердной. В противном случае меня ждут кошмарные муки, медленная и невыносимо страшная гибель в огне. И все-таки я могу нанести тебе удар раньше», чем нанесешь его ты, или одновременно, и тогда на собою ждет ужасная смерть. Поэтому подожди, пока я закрою глаза, и тогда бей. Сильно и наверняка, а затем беги, бей и тут же отскакивай в сторону, ты все понял?» Я кивнул, он закрыл глаза, я нанес удар. тот самый миг, когда прямое блестящее лезвие коснулось его шеи, может быть чуть раньше, еще до того, как оно отсекло голову, глаза его резко открылись. Но он предупредил меня, и я помнил его слова. Как только голова отлетела и из раны хлестнула кровь, я отпрянул назад. Крутясь и подскакивая, голова катилась среди горящих книг. Но клянусь Богом, пока она катилась, Как бы она ни поворачивалась, полные осуждения глаза неотрывно смотрели в мою сторону. Его боже, его рот, его рот и то, что было внутри. Раздвоенный, похожий на змеиный язык, скользкий, дрожащий, блуждающий по губам, мгновенно ставшим из красных мертвенно-бледными. Но худшее было впереди. Его голова менялась на глазах. Кожа плотно обтянула череп, который в свою очередь изменил форму превратившись в вытянутую морду огромной собаки или волка. Сверепо горящие глаза, прежде желтые, приобрели цвет крови, верхние зубы накрыли нижнюю губу, прижав к ней раздвоенный язык, а огромные клыки стали изогнутыми и острыми как иглы. Все это правда, я видел это, я видел это наяву. Но длился кошмар несколько мгновений, а потом голова стала на глазах исчезать. Наверное, все дело было в жаре, только невероятный жар мог привести к тому, что голова начала пузыриться и таять. Ужас пригвоздил меня к месту, я замер, а затем бросился прочь, подальше от по-прежнему не сводящий с меня глаз чужой разрушающейся головы, подальше от обезглавленного тела, с которым тоже начало происходить нечто ужасное, а потом оно полностью разрушилось. Если вы помните, я накрыл тело пиджаком, чтобы не видеть страшных ран. Теперь какая-то невидимая сила изнутри приподняла его, а потом пиджак зашевелился и разлетелся на две половины, которые, кем-то в ярости отброшенные, взлетели к потолку. Вслед за этим из живота буквально выскочила заостренная на конце щупальца. Оно было покрыто белыми чешуйками, судорожно извивалось и вертелось во все стороны. Словно дьявольская плетка, она крутилась в воздухе, изгибалась, будто что-то искала среди дыма и пламени. Потом щупальце попазло по полу, судорожно обследуя горящую комнату, но при этом ловко уклоняясь от огня. Я вскочил на стул и скорчился на нем, парализованный ужасом. Со своего возвышения я мог увидеть, что происходило с лежавшим на полу телом. На моих глазах оно стало стремительно разлагаться. Превратилось сначала в скелет, с которого осыпались остатки плоти, а затем в прах. Едва это случилось, щупальце замедлило движение, сократилось и уползло обратно, туда, где прежде лежало тело его хозяина. А теперь остались лишь части скелета и прах. Все это, как вы видите, произошло в считанные секунды, гораздо быстрее, чем я вам об этом рассказываю. Я не могу поклясться, что все, о чем я вам рассказал, случилось на самом деле. Но сам я верю, что действительно видел это. Так или иначе, но когда потолок накренился еще больше, я буквально скатился со стула, а рухнувшие балки, подняв вверх столб огня и дыма, похоронили под собой комнату, где произошли столь ужасные события. Не спрашивайте меня, как мне удалось выбраться наружу. Этого я совершенно не помню но когда я мчался прочь, откуда-то из развалин изнутри, до меня донесся долгий, полно невыразимой муки вопль, одновременно жалобный, ужасный и гневный. Это было стенание какого я больше в своей жизни не слышал и, надеюсь, не услышу никогда. Потом с неба опять посыпались бомбы. Больше ничего не помню, так как пришел в себя только в полевом госпитале. Я лишился ноги и, как меня тогда уверяли, в какой-то мере разума. Считалось, что это следствие контузии. И я, убедившись в тщетности попыток рассказать правду, вынужден был согласиться с общим мнением. И мое тело, и мой разум стали жертвами той бомбежки. Да, но среди вещей, которые мне вернули при выписке из госпиталя, была та, которая подтверждала правдивость моих воспоминаний. Она и сейчас при мне».